Неожиданное, почти незаметное движение его головы подсказала Джулии, что ее догадка верна. Правильно ее последнее предположение. Ричард, должно быть, захотел увидеться с Питом и организовал якобы случайную встречу. Обмануть Пита нетрудно. Майк тем временем переводил растерянный взгляд с Джулии на Пита и обратно, пытаясь понять, о чем они толкуют. Вы не могли бы прямо ответить на поставленный вопрос, не уступал Пит Ганди. Джулия ответила не сразу, продолжая смотреть Ганди в глаза. Она же ответила на ваш вопрос, не выдержал Майк. Как? Почти ничего не слыша, Джулия повернулась к окну и стала разглядывать занавески. Да, неожиданно произнесла она спокойным, равнодушным тоном. Была такая ситуация, когда он мог это сделать. Пит откинулся на спинку стула. И удивленно поднял брови. «Вы имеете в виду ночь, которую он провел в вашем доме?» С утвердительной интонацией произнес он. «Что?» Удивленно воскликнула Дженнифер. «Что?» Эхом прозвучал голос Майка. Джулия тут же повернулась к нему. «Между нами ничего не было», Майк произнесла она ровным тоном. «Вообще ничего. Он ездил на похороны матери. Был ужасно расстроен этим, и мы с ним о многом разговаривали. Просто разговаривали». Потом он заснул на диване. Именно это и имеет в виду Пит, Хотя все сказанное ею абсолютно соответствовало правде, выражение лица Пита Ганди подтвердило опасения Джулии. Ричард наверняка дал ему понять, что в ту ночь произошло нечто большее, чем просто невинная беседа. Майк тоже обратил внимание на выражение лица Пита Ганди. Ричард опустил фотоаппарат. Он был оснащен специальным телескопическим объективом и мог использоваться в качестве импровизированного бинокля, причем достаточно мощного. С его помощью Ричард давно уже наблюдал за Майком и Джулией, с того самого времени, как они вернулись домой. Или, вернее, наблюдал за их силуэтами через полупрозрачные шторы. Днем он ничего бы не разглядел, Однако ночью, когда в комнатах зажигали свет, силуэты были видны достаточно отчетливо. Нынешней ночью Джулия точно найдет медальон. Пришлось немного изменить его положение, чтобы он скорее попался ей на глаза. Теперь она обязательно увидит его на столе. Далее все будет развиваться немного неприятно для нее, но тут уж ничего не поделаешь. Пора положить конец ее роману с Майком. Раз и навсегда. Закрыв дверь за ушедшими полицейскими, Майк прислонился к ней спиной. Он наклонил голову, и Джулия хорошо слышала его глубокое, частое дыхание. Сингер подошел ближе и встал рядом, с любопытством заглядывая ему в глаза, как будто спрашивая, не затеял ли Майк какую-нибудь новую игру. Майк старательно отводил взгляд от Джулии. — Почему ты мне не рассказала? — спросил он. Сдернув подбородок, Джулия вздохнула. «Я знала, что тебе это ужасно не понравится». Майк недовольно хмыкнул, но она продолжила, как будто не услышав его. «Более того, я думала, что мое признание уязвит твои чувства, и потому не стала тебе ничего рассказывать. Клянусь, между нами ничего не было. Мы просто разговаривали». Майк выпрямился, затем повернулся к Джулии. На лице его был написан «Гнев». «Это была ночь нашего первого свидания, ты, надеюсь, не забыла?» Майк вспомнил, что именно в тот раз попытался поцеловать ее, но Джулия уклонилась от поцелуя. «Время было выбрано идеально, разве нет?» — кивнула она и тут же пожалела о сказанном. «Сейчас не до шуток». Джулия сделала шаг вперед. Я не знала, что он заедет ко мне. Я как раз собиралась ложиться, когда он постучал в дверь. «И что же?» Ты сразу впустила его? Вовсе нет. Мы с ним спорили. Я сказала, что больше не хочу с ним встречаться. Разговор пошел на повышенных тонах, и тогда Сингер... Джулия замолчала. Она не хотела возвращаться к событиям того вечера, прекрасно понимая бессмысленность дальнейших объяснений. И что же Сингер? Джулия пожала плечами и сложила на груди руки. Сингер укусил его. Когда я попыталась закрыть дверь, Ричард Придержал ее, и Сингер схватил его за руку. «Ты считаешь важным рассказывать мне такие подробности?» Майк послушай, взмолилась Джулия. «Я сказала ему, что больше не хочу видеть его, и он очень расстроился». Майк сложил руки на груди. «Разреши тогда объяснить, как я представляю себе то, что произошло», — проговорил он. Ричард подходит к двери, завязывается ссора, Сингер набрасывается на него, а ты после этого приглашаешь его в дом, и он проводит у тебя ночь. «Поправь меня, если я ошибся в чем-то, но, по-моему, твой рассказ особой логикой не отличается». «Ну зачем ты так, Майк? Умоляю тебя!» «Как так? Кто-то был на... настолько расстроен, что ты решила солгать мне?» Я не лгала. «Разве? А что ж ты сделала?» «Я не рассказала тебе, потому что не посчитала это важным. Ничего особенного не произошло. Та ночь не имеет никакого отношения к случившемуся. Почему ты так считаешь? Может, это и подтолкнуло его к последующим действиям?» «Я всего лишь выслушала его». Майк промолчал, и Джулия прочитала осуждение в его глазах. «Ты не веришь мне?» «Ты на самом деле думаешь, что я спала с ним?» Майк ответил не сразу. «Я даже не знаю, что теперь думать». Джулия вздрогнула, хотела тут же обрушиться на него с упреками, закричать, потребовать, чтобы он убирался прочь. Но она сдержалась, вспомнив слова Ричарда. «Готов спорить, вы так и не рассказали ему о ночи, которую я провел в вашем доме. Как, по-вашему, он отнесется к этому, если узнает?» Джулии внезапно стало ясно что это тоже часть дьявольского плана Ричарда. Он перехитрил их с Майком, как перехитрил Пита Ганди. Он специально появился в паруснике и спровоцировал Майка на драку. Джулия медленно и глубоко вздохнула, заставляя себя говорить спокойно и убедительно.